Страница 189. Письмо 146. Николаю Петровичу Вагнеру. 1890 год. Марта 25. Ясная Поляна. «Истинно уважаемый и любимый Николай Петрович, письмо ваше вызвало те самые чувства, которые вы им, вероятно, и хотели вызвать». Чувство сожаления, раскаяния, почти грусти в том, что я огорчил, хотя и нечаянно, человека, которого люблю и уважаю, главное, любви и благодарности к вам за ваше любовное отношение к человеку, сделавшему вам больно. Примечание первое. Пожалуйста, прежде всего простите меня, а потом уж выслушайте». В мое оправдание скажу следующее. Первое, что эта комедия давно была мной написана начерно и заброшена. Явилась же она на свет божий нечаянно. Дочери попросили ее играть. Я стал поправлять, никак не думая, что она пойдет дальше нашего дома, а кончилась тем, что она распространилась. Это оправдание слабое, но все-таки оправдание. Если бы я прямо задумал ее для печати, очень может быть, что я такую не издал ее». Второе. У Вас и о Бутлерове я никогда не думал, пиша комедию. Про Бутлерова все, что я знал, внушало мне уважение к нему. К вам я уже говорил вам, какие я имею чувства. Профессор же является как олицетворение того беспрестанно встречающегося и комического противоречия, исповедание строгих научных приемов и самых фантастических построений утверждений. Третье. И главное мое с годами все усиливающееся отвращение, от которого я не отрекаюсь ко всяким суевериям, которым я причисляю спиритизм. Чем больше я вглядываюсь в жизнь людей, тем больше я убеждаюсь, что главное препятствие для осуществления, или скорее задержка, в суевериях различных, прирастающих с разных сторон к истинному учению, мешающую ему проникнуть в душу людей – Суеверие — суеверия, это те же ложки дегтя, губящие бочки меду, их нельзя не ненавидеть или, по крайней мере, не смеяться над ними. Недавно я был в Оптиной пустыне и видел там людей, горящих искренней любовью к Богу и людям, и рядом с этим считающих необходимым по несколько часов каждый день стоять в церкви, причащаться, благословлять и благословляться, и потому парализующих в себе деятельную силу любви». Не могу я не ненавидеть этих суеверий. Я вижу, как эти суеверия для одних подменяют сущность формы, для других служат орудием разъединения, третьих отталкивают от учения истины. Тоже со всяким суеверием, со всякой ложкой дегтю. И это потому, что истина обща, всемирна, всечеловечна, суеверия же эгоистичны». Суеверие – это известные формы, приятные, удобные для известных лиц в известном положении. Как только человек в ином положении, суеверие других его отталкивает, а его суеверие их отталкивает. Таковы, по моему мнению, суеверия всех церквей, таковы же и спиритизма. Мне кажется, что людям, преданным известного рода частным учениям, надо бы выучиться отделять общую всем истину от того, что они только известные люди считают за истину. Если бы это было так, если бы они не считали того, что причащение или происхождение Святого Духа или существование Духа в суть такие же несомненные истины, как и закон смирения, нестижания, чистоты любви, если бы они свою ложку дегтю разводили бы в особенной посудинке, не заражая всю бочку, то можно было бы не ненавидеть этих частных учений». Тогда бы можно было сходиться теми огромными сторонами, которые общил всех людей, и не прикасаться теми сторонами, которые так разнообразно прихотливо изогнуты у стольких различных исповеданий. Думал же я это особенно живо, когда читал или слышал про вашу глубоко сочувственную мне деятельность во имя того принципа человечности, о котором вы упоминаете в вашем письме. Эти же чувства испытываю я беспрестанно, получая в последнее время из Америки очень много спиритических изданий и журналов, из которых многие, например, «Волдс», «Адванс», «Толс» самого высокого христианского настроения. Вот вам моя исповедь. Пожалуйста, еще раз простите меня, если я, излагаю ее, где-нибудь слишком резко выразился». Я скажу как дети. Простите, это в первый последний раз. Последний раз потому, что раз высказавшись, я уже не буду никогда впредь говорить с вами о спиритизме. А если вы не лишите меня своей дружбы и общения, буду общаться с вами теми сторонами, которые у нас согласны. Мне кажется, что это можно и надеюсь, что то обстоятельство, которое вызвало эту переписку, будет не орудием разъединения напротив сближения между нами». Уважающий любящий вас Лев Толстой Примечание первое Вагнер, профессор зоологии, прослушав на заседании Русского литературного общества чтения плодов просвещения, 13 марта отправил Толстому письмо с упреками в глумлении над известным ученым профессором Химии Бутлеровым и над ним лично за их увлечение спиритизмом обвинил в пасхальном изображении профессоров и ученых Смотри том двадцать седьмой страница шестьсот пятьдесят девятую. Конец примечания.